Липия. Находясь на пороге смерти, Шустер мысленно произнес имя единственной женщины, которую любил. Вне всяких сомнений, Липия попыталась убить императора, наслушавшись речей Шустера о новой эре и решив ускорить ее приход. Чтобы 30-летняя война наконец закончилась, чтобы в стране тьмы воцарился новый порядок, при котором никто не умирает от голода, Сирот не продают в рабство, всем дано право на счастливую жизнь. В это она верила всем сердцем. Фу-за! Действительно ли тебя избивали в школе? действительно ли ты бросился в канаву не в силах вынести унижений но у тебя ублюдок по крайней мере был шанс у тебя была еда которую трижды в день готовили родители отдавшие тебя в школу у тебя была крыша над головой защищавшая от ливней в этом мире такое прирождение всем не дается сколько детей сгинуло без следа потому что с ними обращались как с мусором липия рискнула жизнью чтобы исправить это мир и я не могу допустить чтобы ее воля пропала даром как твоя эгоистичная ненависть не позволю одновременно с этим яростным воплем вырвавшимся из рта шустера который вообще-то должен был быть полностью парализован нечто вроде серого смерча поднялось от правой руки темного рыцаря Это было высвобождение воспоминаний божественного инструмента, приём, который даже среди рыцарей единства владели очень немногие. Могучая сила воли Шустера начала перезаписывать информацию, собранную по всему подмирью и хранящуюся в главном визуализаторе. Всё, к чему прикасался серый вихрь, рассыпалось. Такова была его разрушительная сила. Тяжелый плащ, не успевшего увернуться от вихря фуза, с сухим шорохом обратился в облако дыма. Возникший из середины этого облака тощий мужчина средних лет поднял руки, будто стремясь скрыть от всех свое изуродованное, будто оплавленное лицо. В следующий миг его руки рассыпались на бесчетное множество кусочков плоти а следом всё тело задёргалось среди густых кровавых строй. Адепта тёмных искусств D.I.L. в тот миг, когда от тела умирающего чёрного генерала рванулся странный смерч, охватило исключительно неприятное предчувствие, и она резко отпрыгнула. Потом, создав обеими руками элементы ветра, она на полной скорости полетела спиной вперёд. Предчувствие переросло в величайшее изумление, когда стремительно распухший смерч коснулся её правой ноги, и она ниже колена просто исчезла без следа. Тело Ди постоянно окутывали десятки защитных заклинаний, даже когда она спала или принимала в ванну. Эти заклинания, разумеется, подобно непреодолимой стене защищали её от всех атак. Отстрел, меча, яда, от чего угодно. Конечно, если на неё обрушат все свои силы остальные вожди, сравнимые с ней по уровню, возможно, им и удастся пробить стену и рассечь кожу Ди. Однако просто взять и отрезать кусок её тела точно стены и не было вовсе. Это невозможно. Абсолютно невозможно! Сколько бы ее разум не отвергал происходящее, а смертельный вихрь, уже лишивший ее половины правой ноги, продолжал надвигаться быстрее, чем она отступала. Впрочем, если говорить об умении Ди обращаться с магией, даже потерянную руку или ногу она вполне сможет восстановить, и эта конечность будет как новенькая. Наконец у нее вырвался пронзительный виск, Однако он потонул в поплях, которые одновременно с ней испустили оба вождя гоблинов. Слева от Ди вождь горных гоблинов Хагаси и вождь равнинных гоблинов Кубири, проворно перебирая коротенькими ножками, тоже спасались от вихря. Однако убежать от этой смерти, нагонявшей даже летящую на полной скорости Ди, они не смогли. С этим жутким выкриком Хагаси поскользнулся и рухнул на пол. Тут же он отчаянно выбросил вперед левую руку и намертво вцепился к кубере в лодыжку. Пусти! <связывая> Пуф! Оба правителя гоблинских племен мгновенно исчезли в кровавых струях. Шух! Правую ногу Ди отрезала у самого основания. Красивое лицо главы гильдии темных искусств исказилось от ужаса и отчаяния, но тут прямо перед ее глазами стремительно разраставшийся вихрь чудесным образом остановился. Упавшего тела Шустера было уже не видно. В этом месте стояла воронка смерча, разросшаяся в высоту и в ширину мелов на 20. Остальные шестеро вождей с максимально возможной быстротой отступили к западной стене. Находившиеся в южной части зала прочие чины тоже все отбежали подальше от опасности. Несмотря на полный хаос, творящийся у нее в голове, Див все же сохранила достаточно рассудка, чтобы смутно догадаться, почему вихрь перестал расти. Он оберегал. Оберегал десяток с небольшим высших темных рыцарей. Иными словами, этот смерч был создан волей Шустера. Словно подтверждая эту догадку, верхняя половина смерча постепенно начала менять форму. Она приняла вид полупрозрачного, словно сотканного из тумана мужского торса. Несмотря на невероятный размер, сомневаться не приходилось. Это была точная копия черного генерала Шустера. Император Вектор, он же Габриэль Миллер, естественно, тоже с нескрываемым изумлением смотрел снизу вверх на родившегося из смерча великана. Как только он выставил на всеобщее обозрение голову женщины-ассасина, рыцарь, сидевший слева от остальных, схватил меч. Этого Габриэль ожидал. То, что рыцаря, попытающегося его убить, парализовал то ли ядом, то ли еще чем-то глава гильдии убийц, тоже не стало для него особым сюрпризом. План убить бунтовщика одним ударом и тем самым внушить остальным девяти юнитам абсолютную лояльность сорвался, но то, что кто-то по своей воле решил защитить Императора, это тоже хорошо. Так Габриэль думал, глядя на происходящие события в ожидании развязки. Однако от упавшего юнита предателя внезапно поднялся серый смерч, мгновенно уничтоживший главу гильдии убийц и двух гоблинских генералов, которые в него угодили. Это ошеломило даже Габриэля. Все юниты генералы должны быть примерно одного уровня. В таком случае сражение между ними не может завершиться быстро. Оно должно превратиться в затяжной процесс, при котором обе стороны то теряют, то восстанавливают хитпоинты. И тем не менее, несколько секунд хватило, чтобы три юнита исчезли. Ни он сам, ни Кристер просто не представляли себе логику силы, которая могла обеспечить такой феномен в Подмирье. Он успел додумать до этого места, как вдруг... Великан из смерча открыл рот и издал громоподобный вопль, от которого, казалось, содрогнулся весь мир. Не выдержав воздушной волны, витражи, украшающие стены тронного зала, полопались, и осколки стекла вылетели наружу. Великан сжал правую руку в кулак размером с автомобильный двигатель и с ревом махнул им в сторону Габриэля. Тот мгновенно понял, что парировать удар мечом бессмысленно, а вскакивать и уворачиваться нет времени. Правым уголком глаза он увидел своего заместителя Вассага. Тот проворно спасался бегством. Оценив ситуацию, Габриль остался сидеть на троне, готовясь встретить серый кулак. Шустер на грани гибели сумел выплеснуть свою силу разума, принявшую вид смертоносного вихря. Это было явление, выходящее за рамки возможностей системы подмирия. Смерть Фуза и двух гоблинов произошла не из-за того, что численная характеристика атаки оказалась достаточно велика, чтобы они потеряли всю свою жизнь. В их световые кубы непосредственно впечатался образ смерти, из-за чего их пульсветы разрушились. А уже потом система рассчитала, что тела должны быть уничтожены. Соответственно и атака, нацеленная на Габриэля, не повлияла на гигантское количество жизни Императора Вектора. Жажда убийства, созданная пульсветом Шустера, потянулась по квантовому соединению к телу Габриэля из плоти и крови, распростёртому в установке СТЛ. Чёрный генерал Шустер, один из сильнейших мечников Подмирья, направил смертельный удар воли в самое ядро пульс света Габриэля Миллера, в его «Я». В этот миг «Я» Шустера ощутила, как нанесённый им со всей силы удар в который влилось его сознание, потоком стремится к Императору Вектору. Шустер чувствовал, что его жизнь уже истощилась полностью. Этот удар должен был стать его последним. Он сожалел, что не выполнил договоренность с командующим рыцарями единства Беркуле и не скрестил с ним мечи еще раз. Однако Шустер не сомневался, что тот поймет. И чего желал черный генерал, и почему он поднял меч на императора. Он уничтожил не только главу гильдии убийц Фуза, но и обоих гоблинов, самых воинственных из десяти вождей. Ди, глава гильдии темных искусств, к сожалению спаслась, но получила такую тяжелую рану, что едва ли оправится в ближайшее время». А если главе Ордена Темных Рыцарей и Императора Вектора удастся убить, оставшиеся вожди наверняка не решатся напасть на мир людей. С обитателями мира людей, тоже лишившихся правителя, возможно, будет хотя бы на время заключено перемирие. Тогда они смогут скрестить не мечи, но слова. И, быть может, это приведет хоть к какому-то взаимопониманию. Оставалось лишь надеяться, что после этого Исполнится мечта Липии, и в мире настанет настоящий мир. Обращенный в чистую волю, Шустер проник сквозь лоб Императора Вектора и ворвался в душу, существующую там внутри. Если ее уничтожить, даже бог тьмы, скорее всего, перестанет существовать, точно так же, как Фуза и прочие. Издав беззвучный воинственный клич, разум Шустера ударил по душе Императора, И испытал последнее в жизни потрясение. Пусто. В центре подобной облачку света души, там, где должно было находиться самое ядро сознания, была лишь густая чернота. Почему? Ведь даже в душе нелюдимого фуза горел огонек жадной тяги к жизни. Воля Шустера утонула в бесконечной черноте, заполняющей Императора. Исчезла. Испарилась. Он, этот тип, вообще не чувствует жизни. Человек, не ведающий сияния жизни, души, любви. Вот откуда его голод. Вот почему он жаждет чужих душ. Этого человека не уничтожить мечом, зараженным жаждой убийства. Какая бы сильная воля этот меч не вела. Потому что его душа жива, но в то же время мертва. Надо сказать об этом хоть кому-нибудь, тому, кому суждено в будущем сразиться с этим чудовищем. Кому-нибудь, кому-нибудь! Но тут сознание Шустера начало ускользать в бездонную пропасть. Мне жаль, Липия. Взорвавшись этой мыслью, душа черного генерала Биксула Ура Шустера перестала существовать. Габриэль Миллер, когда его пронзило мощное сияние души, ощутил не страх, а восторг. Душа темного рыцаря оказалась гораздо богаче, полнее эмоциями, чем выпитая им два дня назад душа женщины-ассасина. Любовь к той женщине, плюс еще что-то непонятное, похожее на любовь, но более широкое. И будто подпитываемая всем этим сильнейшая жажда убийства. Любовь и ненависть если у чего-нибудь в этом мире более богатый вкус. Габриэль вовсе не сознавал, какая опасность только что грозила его жизни. Он видел, как после атаки Тёмного Рыцаря три юнита разлетелись на ошмётке плоти, но сам больше думал о том, чтобы выпить душу рыцаря, чем о собственной безопасности. Если бы Габриэль боялся атаки рыцаря и пытался сохранить жизнь, Жажда убийства Шустера дотянулась бы до него через СТЛ, разрушила бы его инстинкт выживания, а потом, вероятно, перекинулась бы на пульс свет. Однако Габриэль Миллер был как раз тем, кому жизнь безразлична. Любая жизнь, включая его собственную, была для него лишь механическим существованием, как у тех тысяч убитых насекомых. Источником энергии для этого механизма служила душа, и раскрыть тайну её облачного сияния всё, чего желал Габриэль. Вот почему сигнал на разрушение, пущенный пульт светом Шустера в пульт свет Габриэля, прошёл сквозь распростёршуюся там пустоту, ни с чем не столкнувшись и погас. Габриэль всего этого не сознавал, однако, переваривая душу рыцаря, он понял две вещи. Во-первых, в этом мире, помимо характерных для обычных VRMMO игр магии и оружия, существуют и другие средства нападения. И во-вторых, на него эти средства, похоже, не действуют. Позже надо будет поручить Криттеру разобраться в логике того, что сейчас произошло. С этой мыслью Габриэль медленно поднялся с трона. Что до выживших шестерых вождей, главы гильдии темных искусств DIL, лидера кулачных бойцов Искана, главы гильди торговцев и ремесленников Лингиела, вождя великанов Сиграсила, вождя орков Рирупирина и вождя ограв Фругру, то некоторые из них вжимались в заднюю стену, другие сидели на полу. Кое-кто пытался остановить кровотечение из тяжелой раны, но все без исключения аж смотрели снизу вверх на Императора Вектора. Всеми ими владел лишь страх, ужасающую атаку черного генерала Шустера, которая разом превратила трех генералов в кровавые ошметки и лишила правой ноги Ди одну из сильнейших среди них – Император встретил лицом к лицу и не получил ни царапины. Обладающий силой правит. И шесть вождей, и сотня прочих офицеров, сгрудившихся позади, явно признали за Императором Вектором силу. Подобно кругам на воде, по залу разошлась волна поклонов. Все опустили головы в знак преданности Императору. Даже члены Ордена Темных Рыцарей Потерявшие своего командира, которого уважали и чтили, не стали исключением. Над ними поплыл мощный голос императора. Оставшиеся без генералов войска немедленно взять под командование заместителем. Через час выступаем, как запланировано. Насчет того, что среди них нашелся мятежник, ни слова обвинения, ни слова злобы. Это пробудило в генералах еще больший страх. Ди, которой наконец-то удалось остановить кровотечение из правой ноги, вскинула вверх правую руку и воскликнула. Его императорскому величеству Виват! Секунда тишины и... От многократно громоподобного Виват замок Обсидиа содрогнулся.